Глава 25. Заходи, сказал Терн. Он толкнул дверь и прислонился к косяку, пропуская меня вперед. Я глубоко вздохнула и сделала шаг. Ничего не изменилось, пока меня не было. Дикий сад был все так же пуст и черен. Дом встретил меня мертвой тишиной и запахом, присущим только этому месту. Пыль, старые книги, кожа, дерево и почему-то та пряность. Бузилик, точно. Я думала, что успела свыкнуться с мыслью, что я теперь ученица колдуна, но вместе с тишиной и запахом вернулся и страх. Я обернулась к терну, будто еще надеясь на что-то, словно сейчас, в самую последнюю секунду, все еще можно было изменить. Колдун встретил меня, Спокойным взглядом. Твоя комната тебя ждет. Понурившись, я побрела наверх. Теперь я понимала, почему из прошлой жизни ничего нельзя захватить в новую, чтобы разрушить связь с дорогими мне людьми и не подвергать их опасности. Ну как же хотелось коснуться хоть какой-то вещи, связывающей меня с семьей. обнять, прижать к груди, на постели меня ожидали свертки. Я надорвала плотную бумагу и поняла, что это одежда, которую Терн купил накануне моего побега. У порога обнаружилась обувь, которую мастер Сэрри успел шить по снятым меркам. Я села на кровать и бессильно уронила руки. Терн, Терн, Терн, Терн. Я не могла понять, что чувствую. Первоначальная ненависть переплавилась во что-то сложное что-то, чему не было названия. Могу ли я доверять этому человеку? Какой он на самом деле? Я вытащила из кармана серебристую прядь, перевязанную лентой. Белянка. Моя лошадка растаяла, точно туман, едва мы миновали перекресток, ведущий к дому Терна. Хорошо, что я успела спешиться. Здесь слишком сильная магия. Она диссонирует с иллюзиями, запутанно объяснил Терн. Я расстроенно разглядывала черную землю, где все еще виднелись следы от копыт, а терн тронул меня за локоть и протянул светлую прядь, будто срезанную с гривы лошадки. — Ты ее себе вернешь, — сказал он. — Осталось только научиться. — Легко сказать, научиться. Я вспомнила об учебнике и впервые решила его полистать. Открыла на середине, и то, что я увидела, вдохновения мне не прибавило. На одной стороне разворота находилась черно-белая иллюстрация. Мужчина, сложив руки на груди, парил над поверхностью озера так легко и непринужденно, будто это обычная прогулка. Зато другой лист оказался исписан непонятными символами и формулами, такими сложными на вид, что я поняла, в ближайшее время стать великой магичкой мне не грозит. И как он станет меня учить? Терн такой строгий, суровый, я теряюсь рядом с ним. Я снова вспомнила первые дни здесь. Неужели он не мог обращаться со мной помягче? Ведь я была совсем домашняя девочка, а он? Эти острые взгляды, обрывистые фразы, от которых сердце застывало под корочкой льда. Он будто бы ненавидел меня, или весь этот мир ненавидел, не знаю. Я переоделась в домашнее платье и спустилась в каминный зал. Горел очаг, распространяя тепло. Чужеродный холод уже выветрился из моего тела, но... Все же я рада была погреться у огня. Присела на корточки, протянула озябшие ладони. Я не слышала, как подошел Терн, и уверена, он не хотел меня испугать, но вскрикнула и отшатнулась, когда колдон тронул меня за плечо. «Агата, сколько ты еще будешь сторониться меня?» — удрученно спросил он. «Для некоторых упражнений мне иногда придется дотрагиваться до твоих рук. Ты и тогда станешь вырываться». Я перебралась на диван, села в дальнем конце, обняв колени. Теперь нас разделяли комната и темнота. Колдун на фоне ярких отсветов пламени казался силуэтом, вырезанным из черной бумаги. «Я тебя боюсь», — призналась я, опустив голову. Я была готова к вспышке гнева, как тогда, когда я открыла комнату с миражом, а терн нависал надо мной, вржавшийся в спинку кресла ты крикнул он, и слово обожгло больнее горящих углей. И сейчас в этом мрачном доме вернулись все воспоминания. Терн ничего не ответил. Он молчал и молчал, а я зажмурилась, уткнувшись носом в колени. «Я...» — сказал Терн каким-то странным скрипучим голосом, откашлялся и продолжил. «Вероятно, я мог показаться страшным. Проклятие!» От выкрика я вздрогнула и еще больше сжалась. «Агата!» — заговорил он тише, но снова сбился. Он сложился пополам, будто сломался, зарылся пальцами в волосы, обхватив голову. «Что же так трудно?» — произнес он, будто обращался к самому себе, но вот уже сказал тверже. «Мне всегда было проще написать». «Наверное, я должен объяснить, но сейчас не готов». Терн поднялся на ноги. На меня он больше не смотрел. «В кухне кое-что на ужин. Хлеб, сыр. Перекуси и отправляйся спать». Он стремительно вышел из комнаты. Я поужинала скудными припасами, запила все квасом и поднялась к себе. Длинная дорога меня вымотала, и я была рада лечь пораньше. Я запретила себе думать о Даниэле, но с теплотой вспомнила маму, папу, сестренок и братьев и мысленно пожелала им добрых снов. По дороге к городу Тёрн утешил меня, сказав, что несчастье оставили в покое мою семью. Теперь у них все хорошо, и эта мысль меня согревала. Я уснула и спала без сновидений. Проснулась поздним утром. В заколдованном саду не было слышно птичьих трелей, но солнце стояло в небе высоко. Терн, осторожно позвала я, спустившись в гостиную. «Пусто. Терн! В кухне на разделочной доске засыхали остатки вчерашнего хлеба. Колдун сюда еще не приходил. Мне сделалось не по себе. Куда он делся? Я прошла по коридору первого этажа, трогая все двери. Многие оказались заперты, а те, что были открыты, не таили ничего интересного. Пустые пыльные комнаты, кое-где стояла мебель, укрытая чехлами. В конце концов я замерла у двери, за которой прошлый раз обнаружился мираж. Зажмурившись, тронула ручку. Напрасно я уговаривала себя, что второй раз кошмар не повторится. Сердце мчалось галопом. Ручка повернулась, и я зашла. Комната оказалась кабинетом. Стол из темного дерева был завален списанными бумагами. Скомканные листы валялись на полу. У стен громоздились высокие шкафы, забитые под завязку книгами и свитками. У окна, полускрытая широким столом, стояла тахта, Сначала я заметила руку с длинными пальцами, испачканными в чернилах, и только потом тёрна. Он спал, ничком растянувшись на узкой тахте, уткнув лицо в сгиб локтя. Другая рука, свешиваясь, почти касалась пола, а на полу лежала стопка исписанных листов. «Тёрн!» — шепотом позвала я. Но колдун спал крепко и не услышал меня. Я, тихонько стараясь не шуметь, подошла и села на пол, взяла в руки верхний лист. Я не собиралась читать, просто хотела взглянуть на почерк. В детстве кто-то внушил мне мысль о том, что жуткий колдон, живущий отшельником на краю города, вообще не умеет ни читать, ни писать. Иногда я представляла себе картину, как он, жутко хохоча, исполняет над котлом безумные танцы. В котле булькает, кипит зелье, а под потолком развешаны сушеные летучие мыши и лягушки. Сейчас я уже понимала, как наивны и глупые были мои детские страхи, но все-таки, когда я увидела эти записки, во мне невольно всколыхнулось удивление. Почерк колдуна был четким, но чуть неровным, как у человека, который привык много и быстро писать. Я хотела положить лист на место, но тут взгляд выхватил первую строчку. «Меня не извиняет то, что в тот день я чувствовал себя мертвецом» и я уже не могла остановиться, пока не прочитала все. Сперва я ничего не понимала, так как, не справляясь с волнением, перепрыгивала от фразы к фразе. «Рыжие волосы, точно пламя, огонь, в котором я уже не сгорю. Я не тот человек, какого ты знала прежде». А потом произошло волшебство. Не знаю, вплетал ли Терн магию в написанные им слова, или это была уже моя магия, но я словно со стороны чётко увидела картинку. Не так, как это бывает, когда читаешь книгу, а так, будто оказался невидимым свидетелем событий. Агнеса медленно шла по коридору, оглядываясь и принюхиваясь. Но на ее лице вместо ожидаемого терном отвращения проступил восторг. «Это потрясающе!» Яркая, порывистая, подвижная Агнесса напоминала мечущийся огонь. Она казалась совсем девочкой, но... Взгляд выдавал то, что скрывало тело. Магичка только выглядела юной. «Сколько же лет я не видела тебя!» Несмотря на то, что я, наблюдающая за событиями словно со стороны, слышала все очень ясно, последнего слова не разобрала, точно оглохла на миг. «Не называй меня так!» Я не тот человек, какого ты знала прежде. Терн скрестил руки, будто пытался отгородиться. Но в Агнессе было слишком много жизни, и оборона Терна рухнула, едва ему на плечи легли маленькие руки. Агнесса всмотрелась в хмурое лицо, словно ждала, что в его чертах вот-вот проступит кто-то другой, кто-то хорошо ей знакомый. И улыбнулась, когда увидела его наконец. Ты — это ты! Всегда был им! И всегда будешь.